Издательство «Эксмо», «Александжело», «Кровь» и «Плен». Пролог. Луна и ворон. Не боги создали Девлад, а сам Девлад сотворил богов, чтобы они защищали людской род. У нашего мира есть своя воля, но обращает он свое внимание лишь на некоторых из нас. Легенды девлата Библиотека Академии Снов. Раз в месяц в день ярмарки жизнь кипела в Фацаре, как ни в одно другое время. Новые прилавки устанавливались всю ночь, а уже ранним утром торговцы спешили занять свои места. Особенно предприимчивые растягивали между домами плакаты, с указывающей в верном направлении стрелкой, призывающие купить их товар. «Ром! Ром! Ром!» «Серебряный, янтарный, черный» или «Обереги и талисманы дешевле не найдете», — гласили они. Папа всегда твердил, что от продавцов, пытающихся всучить волшебный товар, не стоит ждать добра. Почти все они шарлатаны и бездельники. Не стоит надеяться, что колдовские предметы окажутся на рынке маленького городка. Даже если это произойдет, Стоить они будут баснословно дорого, и их всё равно обязательно купят, чтобы перепродать кому-нибудь в столице. Ещё отец настоятельно советовал не заглядывать на улицу, где продают вино, хотя она всегда манила больше других, ведь всё на ней говорило о достатке, и чувствовалась витавшая в воздухе магия. Столы и настилы, позволявшие держать товар в тени, Были укрыты золотой тканью, отчего бутылки вина, выставленные на продажу, будто подсвечивались изнутри. Красивые этикетки расписывали вручную. Но простые люди, как и мы, зачастую не рисковали заходить туда из-за постоянных покупателей, что обязательно прибывали на ярмарку. Домашнее вино, ввозимое в Фацар, считается одним из лучших сообщил папа, когда я впервые оказалась на рынке. Мне было всего девять. Я сидела на передке телеги, болтая ногами, и рассматривала улицу, выложенную брусчаткой, от которой телега тряслась так, что приходилось вцепляться в скамейку. Поэтому даева нередко заезжают на ярмарку, особенно если она оказывается им по пути. До того дня я ни разу не видела их, Гидеон, сын нашей соседки, говорил, что если обмолвиться с даевом хоть словом, то на тебя падет проклятие. Твоя душа станет лакомым кусочком для энергии серого мира, что обязательно сотворит из тебя монстра. И тогда ты станешь темной тварью, чьи алые глаза смогут убивать одним лишь взглядом. «Чепуха!» — возразил отец, когда я рассказала ему о страшилках, гулявших по деревне. Не верь всему, что говорят, Сара. Люди любят судачить, особенно о том, чего не понимают. У страха глаза велики. Я серьезно кивнула. Так и знала. Гидеон вечно болтал глупости, пересказывая истории своей мамы. Папа потрепал меня по волосам. Они правда не причинят нам вреда? На всякий случай уточнила я. «Нет». Только если ты отнесёшься к ним без должного уважения. Тогда они могут разозлиться. Но на такую милую девочку никто не будет держать зла. — Папа! — возмутилась я. — Думаешь, почему Гидеон за тобой хвостиком ходит? Я вся раскраснелась, насупилась. Отца это только насмешило. — Только не бей его! — предупредил папа. Его карие глаза смотрели на меня с любовью. Улыбка пряталась в пышной бороде. Он опустил руку, которую я проводила взглядом. Его ладонь с отчетливо видневшимися застарелыми мозолями показалась мне удивительно большой. И я не думала... «Я знаю, что у тебя на уме, дорогая», — прервал отец. «Не надо. Если ты сильнее кого-то, это повод защищать» не обижать тех, кто слабее. Гидеон всего лишь мальчишка, и не надо воспринимать все его поступки всерьез. «Даже если он закидывает окна моей спальни грязью из свинарника?» — невинно произнесла я. «Даже если...» Лицо папы вмиг посуровило. «Подожди-ка, что он делает?» Я повторила. «Вот же негодник!» Покачал головой отец, И хитро взглянул на меня. "Нет, ну тогда ты можешь его немного напугать. Немного, Сара. Так, как мы с тобой договаривались. Поняла?" "Да, папа", ответила я заговорщицки улыбаясь в ответ. Наша телега остановилась в одном из ответвлений улицы, на которой велась основная торговля. Прилавки, сколоченные из досок, выглядели не так аккуратно, как те, что стояли в самом сердце ярмарки, и обшарпанные вывески почти не пестрели объявлениями. Роль украшений выполняли цветные флажки, некоторые из которых истерлись, и даже порвались, и жалко колыхались под порывами слабого ветра. Я слезла с облучка, жадно вдыхая аромат лаванды, щедро смешавшийся с запахом свежей выпечки. Папа расплатился с важным на человеком с отстраненным выражением лица, вытащив из кошелька несколько монет. Торговые места в этой части города были дешевле, чем на главной улице. Но даже не деньги являлись основной проблемой. Местный управляющий лично определял, кто достоин продавать свой товар там, а кто нет. «Мы были недостойны». С тех пор, как чуть больше год назад отец стал брать меня с собой, последняя суббота месяца стала моим любимым днём. Субботняя ярмарка, которую отменяли только на зимнее время. «Сара, поможешь мне?» «Да, папа». Перестав гипнотизировать торговцев сладостями горящим взглядом, я кинулась вытаскивать товары с телеги. Внутри находилось всё то, что изготавливали в деревне, и добывали в лесу поблизости — сушёные травы, шерсть, пряжа, домашняя утварь и разные изделия из металла, созданные нашим кузнецом. Большинство жителей никогда не покидали Претфор. Лет десять назад возле поселения проходила крупная дорога, которой перестали пользоваться, когда на картах появился новый маршрут, и поэтому деревня оказалась отрезана от мира. Но люди упорно не желали покидать насиженные места, отчего научились жить самостоятельно, создавая собственными руками все необходимые в хозяйстве приспособления и лишь иногда довольствуясь товарами из других мест. Эту непростую ношу, часто находиться в разъездах, снабжая весь претфор все же необходимыми порой товарами, взял на себя отец. Правда, мне путешествовать нравилось, а страх жителей деревни перед большим миром казался смешным. «Бери только легкое», — предупредил отец, беспокоясь скорее о моем здоровье, а о моральном спокойствии окружающих. «Мне недавно исполнилось 10 но папа утверждал, что я сильнее любого сверстника и должна это скрывать. На вопрос, почему, он отвечал, что я особенная, и простые люди этого не поймут». В такие секунды его взгляд тускнел, а потом он заводил странные речи о том, не хотела ли бы я покинуть деревню. Поначалу я лишь отказывалась, не веря, что отец говорил всерьез. Потом же стала злиться, ведь я ни за что не собиралась оставлять его одного. Когда все товары оказались выложены на прилавок, я вновь осмотрела улицу, где на углу продавали ярко-красные, бликующие в слепящем солнечном свете яблоки в карамели. Попробовав их в прошлом году, я ужасно расстроилась, когда не отыскала сладость весной. Лишь потом отец рассказал, что их продают только после сбора урожая. — Можешь пойти погулять, только далеко не отходи, — настоятельно произнес папа. — Ты ведь знаешь, куда ходить не следует? — Да! — Рьяно кивнула я, с готовностью перечисляя, «На улице с вином, оружием и не уходите дальше прилавков с кожевенными изделиями». «Молодец!» — улыбнулся отец. «И долго не гуляй, иначе я буду беспокоиться. Хорошо?» «Да!» — с готовностью откликнулась я. «Какая нетерпеливая!» Он протянул мне несколько медных монет. «Купишь чего-нибудь? Кулон с собой?» Я вытащила медальон из подворотника рубашки, заправленный в сарафан. Полумесяц покачивался на толстой цепочке. Металл, из которого он был выполнен, немного потемнел. Отец намеренно покрыл его каким-то раствором, чтобы он стал непривлекательным для воришек. Но папа говорил, что это украшение дорогое, и мне стоит его беречь. И ни за что нельзя потерять. «Ладно, беги!» «Но будь осторожной!» Поспешно предупредил папа, отвлекаясь. К нашему прилавку подошел первый покупатель. Я отвернулась и широким шагом отправилась к вожделенным яблокам, которые выглядели, как большие алые ягоды на палочках. Купив сразу три штуки и потратив половину выданных монет, я с довольным видом отправилась гулять по рынку. Зазывалы кричали, стараясь привлечь покупателей с кошельком потолще. Последние выделялись из толпы своей комплекции и видом. Ходили, словно большие, нахохлившиеся птицы, важно разглядывая все вокруг. Уличные артисты жонглировали, используя в качестве снаряда те же яблоки, красные или зеленые, но без слоя карамели. Я остановилась, наблюдая, как подлетают вверх фрукты. Но избалованный народ фацара проходил мимо, Их уже было не удивить обычным жонглированием. А вот девушка, занимавшаяся плетением браслетов из ленточек, собрала вокруг себя немало местных жительниц. Доедая второе лакомство и как раз проходя мимо темного переулка, я остановилась, заметив там группу ребят. На вид все были примерно моего возраста. Толпа мальчишек в тени окружила беловолосую девочку в длинном плаще, что стояла спиной к выходу на оживлённую улицу. Самый старший ходил около неё, как ястреб, и улыбался. Я уже сталкивалась пару раз с этими задирами, которые так и норовили отобрать папины деньги, выданные мне в начале дня. В первый раз у них получилось. Во второй я уже была умнее, не позволив заманить себя вот в такой закуток. Я внимательно оглядела тесный тупик. Найдя взглядом вдалеке прилавок отца, возле которого стояла очередь из покупателей, я тяжело вздохнула и крепко сжала деревянную палочку с яблоком в карамели. Отвлекать папу от работы я не собиралась, ведь не так часто бывал такой наплыв людей. Грустно взглянув на сладость, проверила монетки, спрятанные в широкий пояс сарафана. В этот раз я подготовилась, пришив на внутреннюю сторону кармашек. Заходить в темень жутко не хотелось, но и мимо пройти совесть не позволяла. Здоровяк уже тыкал бедную девочку в плечо, пройдя стадию театральной любезности. А девочка была еще ниже, щуплее меня и наверняка младше. Я быстро подошла к прилавку неподалеку и, отдав половину своих монет, забрала пакет с пряностью и лишь потом стремительно направилась на выручку незнакомки. «Мы же друзья! Тебя должны были научить, что с друзьями следует делиться!» «Денег у тебя много! Почему бы не отдать нам хотя бы половину?» — услышала я, нырнув в полутьму. Отец всегда учил меня, что дурные поступки делают нашу душу меньше, и бездействие тоже отщипывает от нее кусочек. Поэтому у плохих людей от души почти ничего не остаётся. Богиня света Эсмира никогда их не примет. Зато бог тьмы Фарадей с радостью распахнёт свои объятия. «Вы бы работать пошли! На рынке любому дело найдётся!» Громко произнесла я, наблюдая, как растягиваются в улыбке толстые губы мальчишки при виде меня. «Снова ты?» Его взгляд устремился к палочке с яблоком в моей руке. Черные глаза заблестели. Он оглянулся на остальных ребят, что теперь собрались у стены дома, усевшись на каменном выступе. Я тяжело вздохнула, крепясь духом. В первый раз эта свора меня сильно напугала. Вот и теперь, смотря на девчонку, что замерла на одном месте, словно статуя, я подумала что она не может шевелиться от страха. Попробовала бы хоть сбежать, пока я их отвлекаю. «Хочешь?» Я помахала сладостью перед самым носом мальчишки. «Возьми, а мы уйдем». Тут выхватил у меня яблоко, но тут же пробурчал, задрав нос с самым паршиво сыгранным великодушием. «Можете идти во своясе, когда поделитесь половиной своих денег». Его дружки загоготали, Только теперь, видя, как эти ребята вытянулись за последние месяцы, я поняла, что они старше меня на два 3 года, не меньше. «Ладно», — расстроенно сказала я, запуская руку в карман сарафана. Горловина мешочка была развязана и только ждала своего часа. Рука проникла внутрь, стараясь зачерпнуть как можно больше пряности, почти всё, что хранилось внутри». «Поторопись!» — лениво протянул мальчишка и, отвлекшись на незнакомку, вновь пихнул ее в плечо. Похоже, это стало последней каплей. «Вы настоящие идиоты!» Вдруг процедила она угрожающим тоном, и ее голос показался мне неожиданно низким. Но времени задумываться не было. Все внимание задиры обратилось к ней, а я только этого и ждала и швырнула порошок в лицо мальчишки. Тот вскрикнул, растирая глаза и делая хуже, а я вцепилась в руку незнакомки. «Бежим!» Не оборачиваясь, потянула ее за собой. Благо, она оказалась сообразительной, и вскоре мы выскочили на главную улицу, несясь прочь под крики и шум погони, которые стихли. Стоило нам оказаться в людном месте, заглушенные звуками ярмарки. Единственной ошибкой стало то, что мы повернули не в сторону прилавка моего отца, а в противоположную. Но и там я знала местечко, в котором можно было затаиться. Все-таки я приезжала в Фацар не в первый раз. Мы протиснулись между торговыми местами к окнам ремесленной лавки и свернули в бок». Я отодвинула край тканой вывески, что прятала за собою еще один закуток, заставленный деревянными коробками со складом магазина. «Фух!» — выдохнула я, расслабляясь и отпуская руку девочки. «Здесь они нас не найдут», — заявила, чувствуя себя так, будто совершила настоящий подвиг и спасла едва ли не полмира. Запрыгивая на коробку и усаживаясь поудобнее, Я подняла взгляд. «Привет!» — сказали мне, когда я в ужасе уставилась на объект своих подвигов, который, между прочим, оказался совсем не бедной девчушкой, а мальчишкой с задорной улыбкой на устах. Глаза его были цвета тумана, что стелется по утрам во все еще сонном лесу. «Ты мальчик?» — опешила я, смотря на миловидное лицо, в котором... Уже угадывались мужественные черты. Он отличался от всех, кого я встречала раньше. Пусть он и выглядел необычно с этими длинными, как у мамы Гидеона, волосами, но, в отличие от моего соседа, был на удивление складно сложен. «Ты почему не сбежал?» Накинулась я на нового знакомого, рассматривая его плащ. Он плотно запахивался у горла, а полы едва не волочились по земле. «Испугался?» сощурилась с подозрением. «Нет, конечно», — отмахнулся мальчишка, забираясь на коробку и садясь рядом. «Я наблюдал. Мне было интересно. Интересно, побьют ли тебя?» Он рассмеялся. Смех у него оказался звонким. По рукам у меня пошли мурашки. Я нахмурилась. Все же он был странным. «Нет, я никогда раньше не сталкивался с человеческими детьми». Мне рассказывали, что они слабые, и их ни в коем случае нельзя обижать. Но мне всегда было любопытно, какие они вживую. Продолжил он с восторгом. И поэтому, когда ко мне подошли на рынке и предложили прогуляться, я с радостью согласился. «Ну ты и глупый!» Теперь уже рассмеялась я, хватаясь за живот и едва не падая с коробки. «Нельзя так доверчиво следовать за незнакомцами!» «Ну, за тобой же я тоже пошел», — возразил он, и его улыбка сделалась очаровательнее, заставляя проступить ямочки. Я засмотрелась и вдруг почувствовала, как моя тайна проснулась. Когда это произошло впервые, я гуляла в лесу около речки, сидела на берегу, вытаскивая красивые камушки из воды, когда неожиданно ясно ощутила чужое присутствие. Гидеон следил за мной из кустов. Отделавшись от прилипалы, я сразу же побежала к отцу. Рассказала о случившемся, видя, как стремительно меняется его лицо. Он посмотрел на меня растерянно и с недоверием, а потом сказал, что если подобное повторится вновь, я должна хранить это в секрете ото всех. Ведь это моя тайна. «Я — это я. За мной можно» негромко произнесла я, важно поднимая подбородок. «Но и они всего лишь человеческие дети», небрежно заявил мальчишка и нахмурился. «Что с тобой? Ты в лице переменилась?» «Все хорошо», — упрямо ответила я, вытаскивая кулон из-под рубашки сарафана и зажимая его в руке. Нагретый металл лег на похолодевшую ладонь. Я глубоко вдохнула, ощущая, что как то, что дремало внутри меня, вновь собралось заснуть. «Можно посмотреть?» — спросили у меня. «Конечно!» С готовностью отозвалась я, хотя еще никому, кроме отца, не позволяла касаться кулона. Мальчишка мне правда нравился. Он вызывал неведомое доселе доверие. И мгновение назад я убедилась, что он испытывал схожие эмоции. Я сняла кулон с шеи, Цепочка тонкая змейкой лежала в ладони. Передав ее мальчишке, я в предвкушении замерла. Когда мама Гидеона случайно увидела кулон, я выпалывала грядку морковки, и цепочка просто выскользнула из-под рубашки, то очень навязчиво интересовалась, откуда тот у меня взялся. «Откуда он у тебя?» — удивился мальчик. «Отец подарил. Красивый, да?» — довольно сказала я, болтая ногами. «Любопытный. Символы древние. Но значение мне неизвестно». Серьезным тоном сообщил он. «Древние? Как ты это понял?» «Меня отец обучает». «А кто твой отец?» Спросила была я, как вдруг насторожилась, услышав знакомые голоса. «Как они нас нашли?» Я быстро оглядела проулок, который, как и прежний, заканчивался тупиком. Решетка парочка гнилых деревяшек, валявшихся на каменной брусчатке, и несколько водостоков, что уходили под землю и вели к реке. Больше вокруг ничего не было. Куда прятаться оставалось загадкой. — Я видел однажды, как она шмыгнула под эту вывеску. Они сейчас точно прячутся там. Раздалось совсем близко. Я уже с решительностью сомкнула губы и сжала кулаки, готовая сражаться. — Сюда! Вдруг прошипели сверху. Задрав голову, я увидела мальчишку. Он перегнулся через край крыши, упираясь коленями в бордюр. Его голова озарялась солнечным светом, точно нимбом, как на картинах с портретами святых у нас дома. «Давай, я помогу!» Он склонился над самым краем. Я улыбнулась, забираясь на пару коробок выше. Прямо в стеной кладки торчал кирпич. Используя его как опору, Я подпрыгнула, собираясь ухватиться за протянутую руку. Он меня не выдержит. Я упаду. Запоздала подумала я. Доверие ослепило меня. Как мальчишка ниже ростом поможет мне подняться? Это невозможно. Но когда моя рука оказалась в его, все сомнения развеялись. «Поймал!» — с радостью заявил он, натужно улыбаясь. Я улыбнулась было в ответ — но тут же принялась возмущённо отплёвываться, его собранные в хвост волосы, свесившись через плечо, упали на моё лицо и попали прямо в рот. Он потянул на себя, и вскоре мы вдвоём рухнули на нагретую крышу. Благо осеннее солнце не раскаляло черепицу, как в летние месяцы. Мы притихли, глядя сначала в небо, а потом друг на друга, да весь смехом. Внизу, как муравьика, пошились хулиганы, Они разобрали все коробки, считая, что мы спрятались где-то под ними. Мы едва не выдали себя хохотом, когда из черного хода лавки выскочил работник, ругая задирно, чем свет стоит, и заставляя обратно укладывать ящики так, как они стояли. В этот миг я подумала, что это один из самых веселых дней в моей жизни. А незнакомый мальчишка, которого я видела впервые, за какой-то ничтожный час стал понимающим другом, которым я так и не обзавелась дома». «Вот бы он приехал ко мне в Претфор!» — мелькнула отчаянная мысль. Но я была уже достаточно взрослой, чтобы не понимать, что этого никогда не произойдёт. А ещё я знала, что сегодня мы видимся с ним в первый и последний раз. Стало грустно и одиноко. «Отстриги их!» «Зачем, мальчишки, такие длинные волосы? Тебя засмеют!» С неожиданно вспыхнувшей злостью произнесла я, садясь на крышу и обнимая колени, когда шум внизу затих. Я соврала Как раз потому, что они мне, наоборот, безумно нравились. «Верни мне мой кулон!» Требовательно протянула руку я, несмотря на сидящего рядом, и удивилась, позорно шмыгнув носом. «Что ты делаешь?» Мальчишка возился, развязывая тугой шнурок плаща. Совсем скоро в его ладони легла подвеска. Ворон с распростертыми крыльями и острым клювом. Птица была гораздо массивнее тонкого полумесяца, зажатого в его руке, но размер звенья в цепочках оказался одинаковым, и различались они только цветом металла. Он повернулся спиной, копошась, а когда вновь очутился ко мне лицом, то с самым довольным видом сжимал две подвески, теперь поменявшиеся цепочками. Ворону — светлая, луне — темная. — Держи. Лишь теперь вернул он мне украшение. — Это мелочь, но пусть напоминает обо мне и об этом дне. Я забрала кулон, зажимая новую цепочку меж пальцев. Сердце гулко стучало. — Спасибо. Пробормотала я, представляя, как через много лет, когда уже вырасту, буду вспоминать об этой случайной встрече. Всего лишь цепочка, но она стала чем-то большим. Она стала символом. Прощались мы спешно, нас уже потеряли родители. Я слышала зов отца, что доносился с другой стороны улицы и практически тонул в гомоне ярмарки. Стоял разгар дня, и торговля процветала. Толпы людей, двигающиеся по улицам, уносили за собой, словно течением реки. Стоило только разойтись, и, оглянувшись, я увидела лишь незнакомые лица. Я запомнила яркое солнце того дня, облака невесомые и полупрозрачные, лишь лёгкой дымкой порой прикрывавшие светило, аромат душистых яблок, корицы и лаванды. Запомнила, как ругал меня переживавший отец, а остыв, потом так также залиисто смеялся, когда я рассказала ему приключившуюся историю. Но вот как выглядел тот мальчишка, вскоре забыла. Он просто остался светлым воспоминанием, которое сохранилось со мной навсегда».